Глава одиннадцатая. Миссис Маккрей, экономка каноника Пеннифазера, заказала морской язык, рыба отряда камбалообразных, на вечер его возвращения. У хорошего морского языка множество преимуществ. Его не нужно класть на гриль или сковородку до тех пор, пока каноник не вернется благополучно домой. При необходимости можно сохранить и до следующего дня. Каноник Пеннифазер любил морской язык. А если б пришла телеграмма или раздался телефонный звонок с сообщением, что каноник все же не вернется домой в этот вечер, то на такой случай миссис МакКрей и сама любила морской язык. Таким образом, к возвращению каноника Пеннифазера все было в порядке. За морским языком должны были последовать блинчики. Рыба лежала на кухонном столе, жидкое тесто для блинчиков стояло в миске. Все было готово. Медь сверкала, серебро сияло, нигде не видно было ни пылинки. Не хватало только одного — самого каноника. Каноник должен был вернуться поездом из Лондона, прибывающим в 6.30. В семь часов он еще не вернулся. Несомненно, поезд опоздал. В 7.30 он все еще не вернулся. Миссис МакКрей начала проявлять признаки раздражения. Она заподозрила, что опять произошла одна из этих неприятностей. Восемь часов, а каноника нет. Миссис МакКрей испустила длинный вздох отчаяния. Вскоре, несомненно, ей позвонят, хотя вполне возможно, что никто даже не позвонит. Он, наверное, написал ей, несомненно написал, но, скорее всего, забыл отправить письмо. «Боже мой, боже мой!» — произнесла миссис МакКрей. В девять часов она испекла себе три блинчика из блинного теста, а морской язык бережно убрала в холодильник. «Хотела бы я знать, куда этот добрый человек отправился теперь?» — спросила она про себя. Она по собственному опыту знала, что каноник может оказаться где угодно. Очень возможно, он обнаружит свою ошибку и успеет послать ей телеграмму или позвонить по телефону раньше, чем она пойдет спать. «Посижу до одиннадцати часов, но не дольше», — решила миссис МакКрей. Обычно она ложилась спать в половине одиннадцатого, но посчитала своим долгом задержаться до одиннадцати часов. Однако, если в одиннадцать не будет никаких известий от каноника, тогда миссис МакКрей запрет дом, как положено, и отправится в постель. Не сказать, чтобы она встревожилась. Такое уже случалось. Ничего нельзя было поделать, только ждать каких-нибудь вестей. Существовало много возможностей. Каноник Пенифазер мог сесть не на тот поезд, и обнаружить свою ошибку только на мысе Лэнс-Энн или в джон огроуз Точки, соответственно, на крайнем западе и крайнем севере острова Великобритания, концы популярного маршрута, самого длинного пути между двумя населенными пунктами острова. А может быть, он все еще в Лондоне, ошибся в дате и поэтому убежден, что возвращается только завтра. Возможно, он встретил друга или друзей на этой заграничной конференции, и они уговорили его остаться на уикенд. Он собирался дать ей знать, но совершенно забыл сделать это. Поэтому, как уже говорилось, миссис Маккрей не тревожилась. Послезавтра приезжает погостить его старый друг, архидиакон Симонс. Такие вещи каноник всегда помнил и, без сомнения, он сам или его телеграмма появится завтра, и он приедет домой самое позднее еще через день или от него придет письмо. Через день утром, однако, не было никаких известий. Впервые миссис Макрей начала ощущать беспокойство. Между девятью часами утра и часом дня она в нерешительности поглядывала на телефон. У миссис Макрей имелись собственные устойчивые взгляды на телефон. Она пользовалась им и признавала его пользу, но не любила. Некоторые свои хозяйственные покупки она делала по телефону, хотя и предпочитала делать это лично, согласно твердому убеждению, что если вы не видите, что вам дают, то лавочник наверняка постарается вас надуть. И все-таки телефоны полезны для домашних дел. Иногда, хоть и редко, она звонила своим друзьям или родственникам, живущим по соседству. Необходимость звонить куда-то далеко или в Лондон очень ее расстраивала. Это была пустая трата денег. Тем не менее, она начала подумывать о возможности все-таки пойти на нее. В конце концов, когда начался еще один день, а никаких сообщений не появилось, миссис Макрей решила действовать. Она знала, где останавливается каноник, приезжая в Лондон, в отеле «Бертрам». Это хорошее, старомодное место. Вероятно, она могла бы позвонить туда и навести справки. Там, наверное, знают, где находится каноник. Это ведь не заурядная гостиница. Она попросит соединить ее с мисс Горинж. Мисс Горинж всегда такая расторопная и предупредительная. «Конечно, каноник мог вернуться и поездом в 12.30». «В этом случае он будет здесь с минуты на минуту». Но минуты шли и шли, а каноника не было. Миссис МакКрей глубоко вздохнула, набралась смелости и попросила соединить ее с Лондоном. Она ждала, кусая губы и крепко прижав трубку к уху. «Отель Бертрам к вашим услугам», — ответил чей-то голос. «Я бы хотела поговорить с мисс Гориндж, если можно», — сказала миссис МакКрей. «Одну минуту. Как вас представить?» «Это экономка каноника Пеннифазера, миссис МакКрей. Одну минуту, пожалуйста». Очень скоро раздался спокойный деловитый голос мисс Гориндж. Мисс Гориндж слушает. «Вы говорите, что вы экономка каноника Пеннифазера?» «Правильно, миссис МакКрей. О, да, конечно. Чем я могу вам помочь, миссис МакКрей? Каноник Пеннифазер все еще живет у вас в отеле?» «Я рада, что вы позвонили», — сказала мисс Гориндж. «Мы не знали, что нам делать, и очень беспокоились». «Вы хотите сказать, с каноником Пеннифазером что-то случилось? Несчастный случай?» Нет, — Нет-нет, ничего подобного. Но мы ждали его возвращения из Люцерна в пятницу или в субботу. Э, Да, так и должно было быть. Но он не приехал. Что ж, конечно, в этом нет ничего слишком удивительного. Он забронировал номер на... Номер числился за ним до вчерашнего дня. Вчера он не вернулся и ничего не сообщил. И его вещи до сих пор здесь. Большая часть его багажа. Мы не совсем понимали, что с этим делать. «Разумеется», — поспешно продолжала мисс Горинш, — «мы знаем, что каноник бывает, скажем, иногда он бывает забывчив. Это уж точно, что создает нам некоторые трудности. У нас все номера забронированы, его номер уже отдан другому гостю. Вы не знаете, где он?» — прибавила она. Миссис МакКрей с горечью ответила. «Этот человек...» «Может оказаться где угодно», — она взяла себя в руки. «Ну что ж, спасибо вам, мисс Горинж. «Если я могу хоть что-то сделать», — предложила помощь мисс Горинж. «Надеюсь, я скоро что-нибудь узнаю», — сказала миссис МакКрей. Она поблагодарила мисс Горинж еще раз и положила трубку. Экономка сидела у телефона с расстроенным видом. Она не опасалась за личную безопасность каноника. Если бы с ним произошло несчастье, ее уже известили бы. Она была в этом уверена. В целом, каноник не принадлежал к тем людям, с которыми случаются несчастья. Он был одним из тех, кого миссис Макрей называла про себя чокнутыми, а за чокнутыми, по-видимому, всегда присматривает особая божественная сила. Не заботясь и не думай об этом, они способны уцелеть даже на пандах. Панды — экспериментальный тип пешеходного перехода, разработанный для замены зебры и основанный на простейшем управлении системой световых сигналов самими пешеходами. Панды просуществовали с 1962 по 1967 год. Нет, она не представляла себе каноника Пенифазера, с на больничной койке. Он сидит где-нибудь без сомнения, невинно и весело, болтая с кем-то из друзей. Может быть, он все еще за границей. Трудность в том, что архидиакон Симмонс приезжает сегодня вечером, и он ожидает, что хозяин будет дома и встретит его. Она не может предупредить архидиакона Симмонса, чтобы тот не приезжал, потому что не знает, где он. Непростая ситуация, но, как и большинство трудностей, имеет свой положительный момент. В данном случае это сам архидиакон Симмонс. Тот поймет, что надо делать. Она передаст это дело в его руки. Архидиакон Симмонс был полной противоположностью ее хозяина. Он знал, куда идет и что делает, и всегда был весел и уверен в том, что понимает, как надо поступить, и делал все, что нужно. Уверенный в себе священнослужитель. Архидиакон Симмонс, когда он приехал и выслушал объяснения, извинения и возмущения миссис Маккрей, Показал себя надежной опорой. Он тоже не встревожился. «Ну, не надо волноваться, миссис МакКрей», — сказал он своим доброжелательным тоном, садясь за ужин, который она приготовила к его приезду. «Мы выследим эту голову решето». «Вы когда-нибудь слышали историю о Честертоне?» знаете, Гилберт Кит Честертон, писатель, дал телеграмму жене, когда отправился в турне с лекциями. Нахожусь на вокзале в Кру. — Где я должен быть? — он рассмеялся. Миссис Макрей покорно улыбнулась. Она не считала это таким уж смешным, потому что именно так мог бы поступить каноник Пеннифазер. — Ах! с восхищением произнес архидиакон Симмонс. «Одна из ваших отличных телячьих котлет. Вы прекрасно готовите, миссис Макрей Надеюсь, мой старый друг вас ценит». За телячьими котлетами последовали маленькие пудинги с ежевичным соусом, которые, как помнила миссис Макрей были одним из самых любимых сладких блюд архидиакона а после этот добрый человек всерьез взялся за поиски пропавшего друга. Он энергично названивал по телефону и совершенно не думал о расходах, что заставило миссис МакКрей в тревоге поджать губы. Однако она не очень его порицала, потому что ее хозяина определенно необходимо было отыскать. Сначала архидиакон на всякий случай позвонил сестре каноника, которая не обращала почти никакого внимания на приезды и отъезды брата и, как всегда, не имела ни малейшего представления о том, где он находится или где может находиться. Потом он закинул сеть подальше, еще раз связался с отелем Бертрам и постарался узнать все подробности. Каноник точно уехал оттуда ранним вечером 19-го числа. С собой он взял маленькую сумку с логотипом компании британские европейские авиалинии, а остальной багаж остался в его номере, который он оставил за собой. Он упомянул о том, что едет на какую-то конференцию в Люцерн, но из отеля отправился не прямо в аэропорт. Швейцар, который хорошо знал, как он выглядит, посадил его в такси и назвал шоферу адрес клуба Атенеум, как велел ему каноник. Именно тогда. В отеле «Бертрам» видели Пенифазера в последний раз. Ах да, маленькая деталь. Он не оставил свой ключ у администратора и увез его с собой. Но такое случалось не в первый раз. Перед тем, как сделать следующий звонок, архидиакон Симмонс на несколько минут задумался. Он мог бы позвонить в лондонский аэропорт. Это, несомненно, займет некоторое время. Возможно, есть более короткий путь. Он позвонил доктору Вайсгартену, ученому-гебраисту, который почти наверняка побывал на той конференции. Гебраист – специалист по изучению древнееврейского языка. Доктор Вайсгартен был дома. Как только он услышал, кто с ним говорит, он разразился многословной речью, посвященной в основном уничтожающей критики двух докладов, которые читали на конференции в Люцерне. Совершенно некомпетентный ученый этот Хогаров. возмущался он. Совершенно некомпетентный. Как ему это сходит с рук, не знаю. Этот человек совсем не ученый. Знаете, что он сказал? Архидиакон вздохнул и ему пришлось проявить твердость. Иначе, весьма возможно, оставшуюся часть вечера он провел бы, выслушивая критику коллег-ученых на конференции в Люцерне. Доктор Вайсгартен с большой неохотой вернулся к более личным вопросам. «Пеннифазер?» — повторил он. «Пеннифазер? Он должен был быть там. Не могу понять, почему он не приехал. Сказал, что поедет». Он говорил мне об этом всего за неделю до этого, когда я видел его в Атенеуме. Вы хотите сказать, что его не было на конференции вовсе? Именно это я только что сказал. Он должен был быть там. Вы знаете, почему он не приехал? Он прислал письмо с извинениями. Откуда мне знать? Он определенно говорил о том, что будет там. Да, теперь я вспомнил, его ждали». Несколько человек говорили о его отсутствии, подумали, что он, возможно, простудился или что-то еще. Очень ненадежная погода. Вайсгартен уже собирался вернуться к критике своих коллег-ученых, но архидиакон Симмонс повесил трубку. Он кое-что прояснил, но этот проблеск пробудил в нем беспокойство. Каноник Пенифазер не был на конференции в Люцерне. А ведь он собирался поехать на эту конференцию. Архидиакону показалось совершенно необычным, что его там не было. Он мог, конечно, сесть не в тот самолет, хотя компания британские и европейские авиалинии очень внимательно относилась к пассажирам и старалась не допустить подобных случайностей. Мог ли каноник Пенефазер забыть тот день, когда он должен был лететь на конференцию? Это всегда возможно, само собой но в таком случае куда он отправился вместо нее? Теперь Симонс позвонил в аэропорт. Потребовалось очень долго и терпеливо ждать. Его направляли из одного отдела в другой. В конце концов он узнал точно вот что. каноник Пеннифазер забронировал билет на самолет до Люцерна на рейс в 21.40 на 18 число, но в самолете его не было. — Мы продвигаемся, — сказал архидиакон Симмонс миссис МакКрей, которая ждала поодаль. — Дайте подумать, кому теперь позвонить? — Все эти телефонные разговоры будут стоить ужасно дорого, — сказала миссис МакКрей. — Боюсь, вы правы. Боюсь, это так, — ответил архидиакон Симмонс. — Но нам нужно напасть на его след, как вы понимаете. Он ведь не очень молодой человек. — Ох, сэр! «Вы ведь не думаете, что с ним и вправду могло что-то случиться?» «Что ж, я надеюсь». «Я так не думаю, потому что в таком случае вы бы об этом знали. Он э, всегда носил с собой записку со своим именем и адресом». «О, да, сэр, у него были визитные карточки, и письма тоже, и еще всякие бумаги в бумажнике». «Ну, тогда, я думаю, он не попал в больницу», — заявил Архидиакон. Дайте подумать. Уехав из отеля, он отправился на такси в Атенеум. Позвоню туда. Он получил более или менее точную информацию. Каноник Пенефазер, которого там очень хорошо знали, пообедал в клубе в 7.30 вечером 19 числа. Вот теперь архидиакана поразило то, что он до сих пор не замечал. Билет на самолет был выписан на восемнадцатое число, а каноник уехал из отеля «Бертрам» в Атенеум, упомянув, что едет на конференцию в Люцерн, назначенную на девятнадцатое. Забрежил свет. «Глупый старый осел», — подумал про себя архидиакон Симмонс, но постерегся произнести это вслух перед миссис МакКрей. Перепутал даты. Конференция состоялась девятнадцатого числа, я в этом уверен. Он, должно быть, считал, что улетает восемнадцатого. Ошибся на один день. Он тщательно восстановил ход следующих событий. Каноник приехал в клуб, пообедал, отправился на Кенсингтонский аэродром. Там, несомненно, ему указали, что его билет выдан на предыдущий день, и тогда Пеннифазер осознал, что конференция, которую он собирался посетить, уже закончилась. «Так и произошло», — сказал архидиакон Симонс. «Будьте уверены». Он объяснил это миссис Макрей, которая согласилась, что подобное весьма вероятно. «Что же он тогда сделал?» «Вернулся в отель», — сказала миссис МакКрей. «Он бы не поехал прямо сюда. Я хочу сказать, не поехал бы на вокзал». «Нет, ведь его багаж остался в отеле» а в любом случае он бы позвонил туда, чтобы ему прислали вещи. — Это правильно, — согласился Симмонс. — Хорошо, будем думать так. Он уехал из аэропорта со своей маленькой сумкой и вернулся в отель. Или, во всяком случае, он отправился в отель. Возможно, он пообедал. Нет, он уже пообедал в отенеуме. Ладно, он направился в отель, но он так туда и не приехал. Он помолчал пару секунд, потом с сомнением произнес. «Или приехал. Никто там его не видел. Так что же с ним случилось по дороге?» «Он мог кого-нибудь встретить, — с сомнением сказала миссис Макрей: Да, конечно, это вполне возможно. Какого-нибудь старого друга, которого давно не видел. Он мог поехать вместе с этим другом к нему в отель или домой, но он бы не остался там на три дня, правда?» Он не мог на целых три дня забыть, что его багаж остался в отеле. Он бы позвонил насчет него и попросил бы его прислать или в остром приступе рассеянности мог отправиться прямо домой. Три дня молчания. Вот что невозможно объяснить. Если с ним произошел несчастный случай... Да, миссис Макрей, конечно, это возможно. Мы можем проверить больницы. «Вы говорите, что у него было с собой достаточно документов, чтобы понять, кто он?» «Хм... Я думаю, нам остается только одно...» Миссис МакКрей с испугом смотрела на него. «Я думаю...» — мягко произнес архидиакон Симмонс. «Вы понимаете, мы должны обратиться в полицию...»